Вселенная могла достичь современного гладкого и однородного состояния при множестве различных неоднородных начальных состояний. Эйнштейн ввёл космологическую постоянную в общую теорию относительности, когда пытался построить стационарную модель Вселенной. Однако в данном случае Вселенная уже расширяется. Эффект отталкивания, связанный с этой космологической постоянной, заставил бы Вселенную расширяться с постоянно возрастающей скоростью. Даже в тех областях, где содержание частиц материи превышает среднее значение во Вселенной, отталкивание, обусловленное эффективной космологической постоянной, перевесило бы гравитационное притяжение материи. Так что и эти области расширялись бы в ускоренном инфляционном режиме. Можно охладить воду до температуры, находящейся на шкале ниже точки замерзания без образования льда. Гот предположил, что Вселенная может вести себя аналогичным образом. По мере расширения Вселенной расстояние между частицами материи увеличивается. Так можно получить расширяющуюся Вселенную, где едва ли содержится хоть одна частица. Вселенная всё ещё будет находиться в переохлаждённом состоянии. в котором симметрия взаимодействий не нарушена, любые неоднородности во вселенной будут попросту сглажены расширением, как разглаживаются складки на воздушном шарике, когда вы его надуваете. Таким образом, вселенная могла достичь современного гладкого и однородного состояния при множестве различных неоднородных начальных состояний. Скорость расширения также могла стремиться к критическому значению, достаточным для того, чтобы избежать обратного коллапса. Более того, идея инфляции позволяет также объяснить, почему во Вселенной так много материи. В наблюдаемой нами области Вселенной содержится примерно 10 в 80 степени частиц. Откуда они взялись? Ответ на этот вопрос даёт квантовая теория, согласно которой частицы могут рождаться из энергии в виде пар частица-античастица. Но тогда возникает вопрос: откуда появилась энергия? Ответ заключается в том, что общая энергия Вселенной в точности равна нулю. Материя во Вселенной создана из положительной энергии. Однако вся материя притягивается под действием гравитации. Два куска материи, находящиеся близко друг к другу, обладают меньшей энергией, чем те же самые куски материи, разделённые большим расстоянием. Это связано с тем, что необходимо затратить энергию, чтобы разделить их. Требуется преодолеть силу гравитации, притягивающей их друг к другу. Получается, что в некотором смысле гравитационное поле обладает отрицательной энергией. Что касается вселенной в целом, можно показать, что эта отрицательная гравитационная энергия в точности компенсирует положительную энергию материи. Следовательно, суммарная энергия вселенной равна 0. Итак, 2жды 0 будет 0. Таким образом, во Вселенной может удвоиться количество положительной энергии материи и удвоиться количество отрицательной гравитационной энергии, причём закон сохранения энергии не нарушается. Такого не происходит при обычном расширении Вселенной, при котором плотность энергии вещества уменьшается с увеличением размеров Вселенной. Однако это происходит при инфляционном расширении. Поскольку плотность энергии в переохлаждённом состоянии остаётся постоянной, тогда как Вселенная расширяется, когда размер Вселенной удваивается, положительная энергия материи и отрицательная энергия гравитации также удваивается, так что суммарная энергия остаётся равной нулю. Во время инфляционной фазы размер Вселенной сильно увеличивается, следовательно, общее число энергии, доступной для образования частиц, становится очень большим. Как отметил Гук, говорят, что бесплатных обедов не бывает, но во Вселенной это самый настоящий бесплатный обед. Конец инфляции. В настоящее время Вселенная уже не расширяется в инфляционном режиме, поэтому должен был существовать некий механизм, исключающий очень большой эффекттивную космологическую постоянную. Он должен был изменить скорость расширения с возрастающей на ту скорость, которая наблюдается сейчас, то есть замедленной гравитацией. Можно ожидать, что со временем, по мере расширения и остывания Вселенной, симметрия между взаимодействиями нарушается, подобно тому, как переохлаждённая вода в конце концов всегда замерзает. Тогда избыточная энергия состояния с ненарушенной симметрией высвобождается и вновь нагревает Вселенную. Затем Вселенная продолжает расширяться и остывать, совсем как в модели горячего большого взрыва. Однако теперь у нас будет объяснение, почему Вселенная расширялась именно с критической скоростью и почему разные области имели одинаковую температуру. Первоначальная модель Гута предполагала, что переход к состоянию с нарушенной симметрией происходит внезапно, подобно появлению кристалликов льда в очень холодной воде. Идея заключалась в том, что пузырьки нового фазового состояния с нарушенной симметрией могли сформироваться в старом фазовом состоянии, как пузырьки паров в кипящей воде. Предполагалось, что пузырьки расширяются и сливаются друг с другом, пока вся Вселенная не окажется в новой фазе. Проблема заключалась в том, что, как заметили я и другие учёные, Вселенная расширялась настолько быстро, что пузырьки не успевали бы слиться. Так как удалялись бы друг от друга слишком быстро. Вселенная оказалась бы в очень неоднородном состоянии, в котором в некоторых областях всё ещё сохранялась бы симметрия между разными взаимодействиями. Такая модель вселенной не соответствовала бы тому, что мы наблюдаем. В октябре 1981 года я приехал в Москву на конференцию по квантовой гравитации. После конференции я провёл семинар, посвящённый инфляционной модели, в Астрономическом институте имени Штернберга. В нём участвовал молодой российский учёный Андрей Линде. Он сказал, что трудность, связанная с тем, что пузырьки не сливаются, можно преодолеть, если предположить, что пузырьки были очень большими. В этом случае наша область Вселенной могла бы содержаться внутри одного пузырька. Чтобы работал эта модель, переход от симметрии к нарушению симметрии должен был происходить внутри пузырька, очень медленно, что вполне возможно в соответствии с теориями великого объединения. Гипотеза Линда о медленном нарушении симметрии была очень хороша, но я обратил её внимание на то, что размер таких пузырьков был бы больше размера вселенной в то время. Я показал, что симметрия нарушилась бы везде одновременно, а не только внутри пузырьков. Это привело бы к однородной вселенной, какой мы и наблюдаем. Модель медленного нарушения симметрии была хорошей попыткой объяснить, почему вселенная такова, какова она есть. Однако я и несколько других исследователей показали, что предсказанные ею вариации микроволнового фонового излучения значительно превышают наблюдаемые. Кроме того, более поздние работы поставили под сомнение идею о том, что на ранних этапах развития Вселенной могли происходить правильные фазовые переходы. Более удачная модель, называемая моделью хаотичной инфляции, была предложена Линде в 1983 году. Она не зависит от фазовых переходов и даёт правильные значения вариаций волнового фонового излучения. Эта инфляционная модель показала, что современное состояние Вселенной могло стать результатом развития из достаточно большого числа различных начальных конфигураций. Однако нельзя сказать, что любая начальная конфигурация привела бы к появлению такой Вселенной, какую мы наблюдаем. Таким образом, даже инфляционная модель Не отвечает на вопрос, почему начальная конфигурация была такой, которая может привести к наблюдаемому состоянию Вселенной. Может быть, нам следует искать объяснение, обратившись к антропному принципу. Возможно, всё это было просто счастливой случайностью. Тогда это было бы шагом отчаяния, отказом от всех наших надежд понять законы, лежащие в основе Вселенной. Квантовая гравитация Чтобы предсказать, как должна была зародиться вселенная, необходимо знать законы, которые действовали в начале времени. Если классической общей теории относительности было верно, то есть теорема о сингулярности следует, что начало времени должно было представлять собой точку, в которой плотность и кривизна были бесконечны. В этой точке все известные законы физики нарушаются. Можно предположить, что существовали особые законы, действующие в сингулярностях, но даже сформулировать законы для таких необычных точек было бы очень непросто. Причём наблюдения никак не помогли бы нам узнать, каковы эти законы. Однако теорема о сингулярностях указывает на то, что гравитационное поле становится настолько сильным, что квантовые гравитационные эффекты приобретают особую важность. Классическая теория больше не может служить адекватным описанием вселенной. Чтобы рассуждать о ранних этапах эволюции вселенной, необходимо использовать квантовую теорию гравитации. Как мы увидим, в квантовой теории гравитации обычные законы природы могут выполняться везде, включая начало времени. Нет нужды устанавливать новые законы для сингулярностей, поскольку в квантовой теории никакие сингулярности не нужны. Полной и последовательной теории, объединяющей квантовую механику и гравитацию, пока не существует. Тем не менее, мы абсолютно уверены в некоторых особенностях, которыми должна обладать такая единая теория. Во-первых, в ней должно учитываться предложение Фейнмана о формулировании квантовой теории в терминах суммы по историям, траекториям. При таком подходе частица, перемещающаяся из точки А в точку Б, Имеет не одну историю. Как в классической теории предполагается, что она проходит все возможные пути в пространстве времени. С каждой из этих историй связано пара чисел. Одно характеризует размер волны, а другое её положение в цикле, её фазу. Вероятность того, что частица проходит через определённую точку, вычисляется путём сложения волн, связанных с каждой возможной историей, проходящей через эту точку. Однако те, кто пытается выполнить такое суммирование, сталкиваются с серьёзными трудностями технического характера. Единственный способ обойти их воспользоваться следующим своеобразным рецептом. Необходимо складывать волны для истории, относящихся не к действительному времени, в котором мы живём, а к мнимому. Слова мнимое время звучат так, будто взяты из научной фантастики, но на самом деле это строго определённое математическое понятие. Чтобы избежать технических трудностей, связанных с Фейермановским суммированием по историям, необходимо использовать мнимое время. Это любопытным образом влияет на пространство-время. Различие между пространством и временем полностью стирается. Пространство-время, в котором события имеют мнимое значение координаты времени, называется евклидовым, поскольку его метрика является положительно определённой.